Глава 25 Королевским порталом девушку переправили в Талмейн. Выйдя из светящейся рамки, Аделаида поморщилась. Здесь абсолютно ничего не изменилось. Голые каменные стены пол и пол из щербатых плит. Тяжелая дверь и сытенький, кругленький портальный маг. Среди местных слабенький ученик Королевской Академии считался богачом. Он получал стандартное жалование от короны, да еще постоянно подрабатывал мелкими терепортами для местных лавочников. Сунув магу под нос служебный жетон, леди Финбах строгим голосом уточнила, где можно нанять карету с кучером. «Так на площади леди всегда два-три экипажа есть». Заверил портальщик. Аделаида вышла из здания и огляделась. Да, и тут ничего не меняется. Пара извозчиков, разносчики с лотками, мальчишки, ждущие момента заработать либо украсть. Тихий денёк в провинциальном городишке. Ее сразу заметили и даже успели обсудить форменное платье, и служебный значок, пока она шла к возницам. Выбрав экипаж поприличнее, леди Финбах показала кучеру серебряную монету и сказала «Самую приличную гостиницу этого города». «Прошу вас, леди». Довольно молодой парень жадно сверкнул глазами и помог девушке забраться на высокую подножку. Потом взял вожжи и аккуратно щелкнул по крупам лошадей. Довольно сытые и ухоженные лошадки не сорвались с места, а неспешно двинулись по кривенькой брусчатке. Аделаида тихонько хмыкнула. Город она хорошо знала. Самая приличная гостиница располагалась здесь же, на другом конце площади. Но, как она и думала, чтобы оправдать крупную монету, извозчик решил покатать бароньку по ближайшим улицам. А ей это и было нужно. Через десять минут темная нашла того, кого искала. Хмыкнула, помахала рукой, привлекая внимание нищего, сидящего возле булочной. Потом небрежно хлопнула рукой в перчатке по спине возницы. «Милейший, хватит меня катать. Везите уже в котел корону. Я устала и проголодалась». Парень вздрогнул. Но повез, куда сказали. В гостинице Аделаида быстро сняла лучший номер. Золотой в сутки. Потребовала воду для умывания, обед и парнишку для поручений. Опешивший хозяин пообещал ей все немедля предоставить. И, вручив ключ, отправил наверх с шустрой девчонкой в длинном переднике. Лучший номер не впечатлял. В нём явно пахло плесенью, а дешёвые тканевые обои на стенах маскировали сырой угол и трухлявый пол. Кровать в номере стояла огромная под балдахином, исполинявшей китайки. Да только и кровать пахла сыростью. Желтоватое постельное бельё давно не хрустело, а на мебель виднелся приличный слой пыли. Вздохнув и поморщившись, Аделаида схватила за плечо девчонку, которая собралась уходить. «Неси ведро с водой и чистую тряпку. Вытри пыль, смени постельное на кровати, вымой пол. Мне кувшин с теплой водой и таз. Поем внизу. Если к моему возвращению здесь не будет все сделано...» Многозначительная пауза и маленький шарик огня объяснили все без лишних слов. Девчонка пискнула и убежала, а ледия Эйфенбах отправилась вниз обедать и восстанавливать старые связи. В обеденном зале было почти пусто. Конец лета. Все, кто имел хоть клочок земли, заняты уборкой урожая. Даже горожане выбираются в леса за грибами, ягодами, душистыми и целебными травами. Без этого зимой не проживешь на скудное жалование или скромный доход. Аделаида выбрала себе столик у окна. Конечно, тот, кто ей нужен, ее уже приметил, но пусть уж сразу получит подтверждение и не тянет с разговором. Еда в лучшей гостинице города была очень средней. Холодная мешанина из овощей с волоконцами мяса, слабенький травяной чай, а вот пирог был на удивление хорош. Девушка даже попросила второй кусок и еще одну чашку чая. Спешить было некуда. Пока она не свяжется с местными, ехать в родную деревню нельзя. Вкусный пирог, вторая чашка чая и вид из окна на площадь так развлекли магичку, что она едва не подпрыгнула, когда рядом кто-то прокашлялся. Зазналась Делька. «Дон Зирон! Тёмная вышла из-за стола и присела в почтительном реверансе. Старик, одетый как состоятельный лавочник, ласково её обнял, похлопал по спине, потом уселся за стол и кивнул девице, поджидающей в уголке. «Вина принеси сладкого для барышни, да изюму, орешков всяких, а мне померанцевой настойке стопку и говядины холодной с огурцом». Подавальщица убежала, а глава местного теневого мира вопросительно заглянула Делаэде в лицо. «Чего та барышня? Вроде в столице-то ладно устроилась». Магичка помолчала. К столику чуть ли не бегом с девица с подносом. Едва бутылки, рюмки и тарелки заняли свои места, Зерон снова махнула рукой подавальщице и та ушла, оставив их в одиночестве. «Я ненадолго, Зирон, — признала она. «Дело у меня есть у границы». Король изнанки нахмурился. Талмейн был последним городком в этой части королевства людей. Дальше тянулись редкие деревушки, хутора, потом сонная пустошь и, наконец, мертвый лес, в который заходить-то боялись. А вот за мертвым лесом начинались уже земли эльфов, и соваться туда человеку было верхом глупости. «Мне нужно в мертвый лес», — продолжила Аделаида. «Есть подорожная от наследного принца, есть командировка из бюро». «Да мне все эти бумажки», — отмахнулся мужчина. «Тебе туда зачем?» Лидия Финбах поджала губы. Покрутила в руках бокал лёгкого Мозельского и спросила, «Тебе официальную причину или личную?» «Обе. Должен же я знать, ради чего парней рисковать с собой пошлю». «Официально я веду расследование преступлений тёмного мага, того, который был моим отцом», — Зирон крякнул. Он, конечно, знал, кто был отцом малявки с магическим даром, которую однажды приметил на улице возле измученной старухи. Бабка Дельки была не глупа. Сразу ему все рассказала и перспективы обрисовала. Вырастить сильную магичку и стричь потихоньку прибыток до старости. Зерон так и сделал. Сначала убедился, что девчонка маг, потом прикормил. Потом в приличную семью устроил. Да и когда она учиться уехала в сложное время денжат подкидывал или несложные задания. Маги они ведь разные бывают. Она изнанки уважает любую силу. Однажды, когда Делька еще пешком под стол ходила, он ее на сделку взял. Гниловатая была сделка. И тип, который в посреднике набивался, Зерону не нравился. Дело сразу наперекосяк пошло. В товаре король изнанки разбирался, так что сразу поняла, что недорогой эльфийский шелки ему пихают, а дешевую подделку, да еще с браком. А посредник, гнилая душонка, Дельку прихватил и нож девчонке к шейке приставил. Мол, подписывай, крыса помойная, и деньги плати, а не то твою мелочь порежем. Делька испугалась, зажмурилась на миг, а потом как вдарила тьмой. В общем, из того домика только Зиронда да она ушли. Вот тогда король изнанкой и понял, что лучше такой подарочек подальше держать. А теперь девушка вернулась и просила помощи. Впрочем, за десяток лет в столице она уже давно отдала все долги. Магически проверяла сделки, предупреждала о залетных, помогла установить связь со столичными донами. Все тихо, тайно, осторожно, без ущерба для своей службы и простых людей. А для себя? А для себя пытаюсь вытащить с того света стажера хмыкнула Аделаида. «Он, конечно, фронт, мажор и кровопиец, но мне его под роспись выдали». Зерон прищурился. Просто так он магичку в столицу отпустить не мог. Приглядывал, потому и знал, что с мужчинами у Магечки дела плохи. Наставника она уважала и ценила. К принцу относилась как к будущему королю. Все остальные делились ровно пополам. Друзья-профессионалы и неучи-стажеры. Притом стажеры никогда не вызывали у темно лишних эмоций. А тут... Если женщина громко называет мужчину козлом, значит, калитку в огород не закрыла. Скольз сказал король изнанки и наткнулся на сердитый взгляд. Но-но, надо, значит, надо. Подробнее. Команду из полудюжины крепких парней. Заводных лошадей, накопители, еду и оружие на всех. Оплата? Золотом, махнула рукой Магичка и добавила. Я по своим счетам всегда плачу, Зерон, ты же знаешь. Тогда завтра на рассвете, чтобы не привлекать внимание, у южных ворот тебя будут ждать. Парням по пять золотых сама заплатишь. Если кого потеряешь, семье по десятку. Все нужное они соберут, но ты и сама по рынку пройдись. Что вам, ба, магам там надо, тебе виднее». Король изнанки хмыкнул и выпил стопку настойки, закусив мясом. Аделаида задумчиво пригубила вино и сказала. «Спасибо, Зирон. Если получится моего папеньку прижать». «Выхлопочу тебе медаль от короны, а если стажёра вытащу, буду должна». «Эх, если бы я посулов ждал», — хмыкнул немолодой уже мужчина. «Ты давай стажёра своего вытаскивай, да на свадьбу приглашай». «Зерон», — покачала головой Аделаида, — «какая свадьба, у него невеста есть, мне бы его вытащить». Да спровадить побыстрее и подальше, пока он еще дел в моем отделе не натворил. «О как!» — удивился король изнанки. «Неужели ты соперница испугалась?» Аделаида только рукой махнула и залпом допила вино. «Не станет она даже Зерону рассказывать, что ей понравилась молния. Ей бы, пожалуй, хотелось иметь такую подругу, сильную духом, талантливую». А вот эдан бесил, раздражал, топтался на ее мозолях. Да он просто не заслуживал такой замечательной девушки, как лекарка. Вздохнув, леди финбах себе пообещала, если получится вытащить эльфа, она примет ухаживание Дроу. Тоже красавец, силен, умен, приучен подчиняться женщинам даже посвататься готов. Сейчас правда охраняет невесту друга, ну так если у нее все получится, мол не станет женой Эдона, и сын жрицы Лос будет искать себе новую службу. Почему бы не в королевстве людей? Вино почему-то горчило, изюм казался слишком сухим, а орехи не вызывали желания их попробовать. Махнув рукой. Магичка оставила на столе серебряную монету и поднялась. «Что ж, раз мы договорились, пойду на рынок». «Надеюсь, еще свидимся», — сказал Зерон, и не успела девушка повернуться к двери, как король изнанки исчез. Тихонько хмыкнув, приемный отец всегда был немного позером. Темная вдохнула жаркий воздух и двинулась к знакомой улочке. Так быстрее всего можно было добраться до рынка.